Глава двадцать Суббота. Операция. Настроение у Отто Тангена становилось все лучше и лучше. Подремав пару часов, он проснулся от жуткой головной боли и бешеного стука в дверь. Когда он открыл, в автобус свалились Фальки и из отряда быстрого реагирования и тела, назвавшееся Харри Холля и совсем не похожие на инспектора полиции. Первым делом они стали жаловаться на вонь внутри автобуса. Неудовольствие Отто испарилось, когда его угостили кофе. Они принесли целых четыре термоса с этим живительным напитком. А уж когда они просмотрели записи, у него появилось то сладостное ощущение, которое всегда предшествует скорому появлению объекта. Фалькейт сообщил, что вокруг общежития, Со вчерашнего вечера дежурят сотрудники в штатском, а кинологи обошли подвал и чердак, чтобы удостовериться, что там никто не скрывается. Входили и выходили только жильцы, если не считать того типа, которого девушка из 303-его на входе представила актеру своим парнем. Люди и были на местах в ожидании приказов. Волер кивнул. Время от времени Фаркиет проверял связь со своим отрядом, но это тоже не касалось. Он закрыл глаза и просто наслаждался звуками. Вот щелкнула кнопка приема, секунда атмосферного шума, потом бормотание каких-то непонятных кодов, как будто большие дяди играют в разбойников. «Всем приготовиться», — беззвучно прошептал Отте. Он представил себе осенний вечер. Вот он сидит на яблоне и шпионит за взрослыми в окно. Шепчет всем приготовиться в жестянку, от которой тянется провод к другой жестянке, которую за забором держит Нильс. Он аж подпрыгивает, услышав эти слова, если, конечно, уже не ушел на ужин. Впрочем, этот жестяной телефон никогда не работал так, как написано в походной книге бойскаута. — Скоро начало, — сказал Уоллер. — Таймер готов? — Отто кивнул. «Шестнадцать ноль-ноль», — констатировал Уоллер. «Значит, сейчас». Отто нажал на кнопку, и на экране замелькали секунды и их десятые доли. От волнения у него засосало под ложечкой. «Да, это интереснее, чем яблоня. Интереснее, чем аудритины булочки с кремом. Даже интереснее, чем ее охи и вздохи в постели. Представление» олаук сиверсон открыла биати дверь и улыбнулась так словно ждала этого визита уже давно а это вы заходите заходите можете не переобуваться ну и жара правда она повела биату по коридору — Не стоит волноваться, Фрэкен Сиверцен. Кажется, скоро мы поймаем преступника, — успокоила она Лаук, шагая вслед за ней. — Давайте не будем о ваших делах, раз уж пришли ко мне в гости, — рассмеялась Алаук Сиверцен, но тут же испуганно зажала рот рукой. — Ой, да что это я? Ведь сейчас, может быть, этот человек совершает преступление. Когда они вошли в гостиную, напольные часы вздрогнули от их шагов. — Чаю, милая? — С удовольствием. — Мне можно пойти на кухню одной? — Конечно, но если для вас не моя компания. — Ну, пошли, пошли. Казалось, кухню не трогали со времен войны, разве что плита и холодильник были новые. Пока олаук ставила чайник, Биата нашла себе табуретку. — Приятно здесь пахнет, — сказала Биата. Но мыете? — Да, мне нравится такой кухонный запах. Я вообще кухни больше люблю, чем гостиные. — Правда? — Аллаук Сиверцен склонила голову на бок. — Значит, в этом мы с тобой похожи. Я тоже кухонный человек. Беата улыбнулась. — В гостиной человек старается выглядеть таким, каким хочет себе казаться, а на кухне расслабляешься и словно понимаешь, что нужно быть самим собой. И на «ты» сразу хочется перейти, верно? — Да, я тоже это замечала. Женщины рассмеялись. — Знаешь, что, — сказала Аллаук, — я рада, что они прислали именно тебя. Ты мне нравишься. И не надо краснеть, милая, я всего лишь одинокая старуха. Румяница для кавалеров прибереги. Или ты у нас замужем, нет? Ну, да это горе поправимое. — А у тебя был муж? — спросила Бята. У меня? — Аллаук рассмеялась и поставила на стол чашки. — Нет, я была такая молоденькая, когда родился Свен, что никакой надежды не было. «Неужели никакой?» «Ну, какая-то была, наверное. Хотя в те времена такая женщина ценилась не слишком высоко, и предложения, если и делали, то мужчины, которые больше никому не нужны. Трудно было, как говорили, подыскать себе пару». «Все потому, что ты мать-одиночка?» «Потому что отец у немец, милая». Чайник на плите тихонько присвистнул. «Тогда понимаю». — сказала Беата. — Ему, наверное, тяжело было в детстве. Чайник засвистел громче, но Лаук смотрела прямо перед собой, словно не слыша. — Ты себе даже не представляешь, насколько тяжело. Я до сих пор плачу, когда вспоминаю. — Бедный мальчик! — вздохнула она. — Чайник! — Смотри-ка, вот уже маразм! Лаук сняла чайник и заварила чай. — А сейчас чем он занимается? — Биата взглянула на часы без четверти пять. «Импортом разных товаров из бывших стран соцлагеря?» Лаок улыбнулась. «Не знаю, какой доход это ему приносит, но слово мне уж больно нравится. И импорт — глупость, да? А мне нравится». «Ну, значит, все у него сложилось хорошо, несмотря на тяжелое детство». «Это да, но не сразу. И у вас в архивах он есть». — У нас там многие есть. С кем не бывает. Но когда он переехал в Берлин, словно случилось что-то. Уж не знаю, что. Свен никогда не любил рассказывать, чем занимается. Все держал в таком секрете. Я думаю, он разыскивал отца. И разыскал. Это сильно повлияло на его самооценку. — Эрнст Шваб был незаурядным человеком, — Лауг вздохнула. Но я могу и ошибаться. Так или иначе Свен изменился. Каким образом? Спокойней стал. Раньше он целыми днями будто охотился. Зачем? За всем. Деньгами, острыми ощущениями, женщинами. Знаешь, он похож на отца. Неисправимый романтик и сердцеед. Ему Свену нравятся молоденькие женщины, и он им тоже. Подозреваю, что он, наконец, нашел себе одну, особенную. По телефону он говорил, что у него для меня новости. Радостный такой был. Что за новости? Не сказал? Сказал, что пока не будет говорить, скоро приедет сам. На виллу Валя? Да, сегодня вечером. Ему сначала нужно навстречу, переночует в Осло, а потом обратно уедет. В Берлин? Нет, нет, в Берлине он давно уже не живет». «Он сейчас в Чехии, в Богемии, как я люблю ее называть. Это я рисуюсь. Бывало там?» а, «В Богемии?» «В Праге». Мариус Веллан сидел в 406-й комнате и из окна смотрел на девушку, которая расстилала полотенце на лужайке перед общежитием. Она была похожа на ту из 303-й, которую он со зла стал называть «Ширли», Она напоминала Ширли Мэнсон, сористку группы Гарбидж. Но нет, не она. Солнце над Осло Фьордом скрыли облака. Наконец-то в городе тепло, а на неделе обещали сильную жару. Лето в Осло. Мариус Веллен так этого ждал куда лучше, чем родной Беофьорд, где его дожидался полярный день и подработка на автозаправке, мамины пирожки и бесконечные папины вопросы о том, зачем он поступил на журналистику в Осло, если он прирожденный инженер-строитель мог бы учиться в Тронхейме в Норвежском университете науки и техники. А еще однообразные субботы в местном клубе, где полно пьяных соседей и одноклассников, которым не удалось вылезти из своей глуши и которые теперь вопят, что те, кто уехал, предатели. На танцах музыканты, которые называют себя блюз-бендом, а сами не в силах отличить Криденс от Ленард Скиннерт. Осло он остался не только из-за этого. Он получил работу своей мечты. Он будет писать, слушать музыку и получать деньги за то, что напечатает о ней свое мнение. Последние два года он рассылал обзоры в разные известные газеты. Все безрезультатно. А на прошлой неделе приятель познакомил его с Рюнером из редакции журнала «Совот». «So Тот рассказал, что когда-то держал магазин одежды, но продал его, чтобы работать над «Зоной» — бесплатной газетой, которой предстояло увидеть свет в августе. Приятель сказал, что Мариусу нравится писать обзоры. Ренор сообщил, что ему нравится рубашка Мариуса, и тут же принял его в штат. Мариус должен был отображать новоурбанистические ценности, отзываясь о поп-культуре с иронией, не холодной, но теплой, проницательной и всесторонней, так сформулировал задание Рюнер. Это обещало немыслимо обогатить Мариуса, пусть не деньгами, но бесплатными билетами на концерты и фильмы, а также доступом в модные заведения и те круги общества, где можно было обзавестись полезными связями на будущее. Это его шанс, а значит, надо как следует подготовиться. Разумеется, информации для будущих обзоров у него было предостаточно, но он одолжил пару дисков из коллекции Рюнера, чтобы более полно ознакомиться с антологией популярной музыки. Последние дни прошли на волне американского рока восьмидесятых х годов. R.E.M., Green on Red, Dream Syndicate, Pixies. Сейчас, например, в проигрывателе пели Violent Femmes. Звучит немодно, но энергично. «Let me go out like a blister in the sun». Девушка внизу поднялась с полотенца. Прохладно. Мариус проследил за ней взглядом до соседнего корпуса. Увидел, как мимо нее проехал велосипедист по виду курьер и закрыл глаза. «Пора уже что-нибудь написать». Отто Танген потер глаза желтыми от никотина пальцами. В автобусе чувствовалось напряжение, которое со стороны можно было принять за всеобщее спокойствие. Никто не двигался, никто ничего не говорил. Было двадцать минут шестого, а экраны застыли без всякого движения, лишь маленькие белые цифры в углу отмечали время. По телесам Отто скатился очередной ручеек пота, Вот так посидишь-посидишь и решишь, что кто-то поигрался с оборудованием и подсунул тебе вчерашнюю запись. Он забарабанил пальцами рядом с клавиатурой. Паскудник Волер ввел запрет на курение. Отто склонился направо, беззвучно пустил ветры и бросил взгляд на парня со светлым ежиком. За все время тот не сказал ни слова и тихо сидел в кресле. Вид у него был, как у отставного швейцара. «Кажется, сегодня наш приятель решил взять отгул», — заметил Отто. «Может, решил, что слишком жарко? Может, перенес все дела на завтра, а сам решил выпить пивка на Акербрюге? Говорят, погода. Заткнись, Танген», — тихо, но отчетливо сказал волер Отто тяжело вздохнул и пожал плечами. Часы в углу экрана показывали пять часов двадцать одну минуту. «Кто-нибудь видел, как тот парень выходил из 303?» — снова заговорил Волер. Он смотрел на Отто. «Я до обеду спал?» — признался он. «Надо проверить. Фалькейт!» Начальник отряда быстрого реагирования кашлянул. «Не думаю, что сейчас же, Фалькейт!» Некоторое время эти двое смотрели друг на друга, и было слышно, как работают вентиляторы системы охлаждения аппаратуры. Фалькейт снова кашлянул. Альфа вызывает Чарли-2, прием!» — раздался шум. «Чарли-2, прием!» «Немедленно проверьте 303-ю!» «Вас понял, проверяю 303-ю!» Отто взглянул на экран. «Ничего. Можно подумать...» «Они...» «Трое...» Черная форма, черные шляпы, черные пистолеты, пулеметы, черная обувь. Все произошло быстро, но совершенно неэффектно. Легкий шорох и тишина. Замок они решили не подрывать, а поддеть самой обыкновенной фомкой. Вот-то был разочарован. Экономят они, что ли. Люди на экране беззвучно выстроились у двери. Один с ломиком подошел к замку, двое, подняв оружие, встали в метре от него, и началось. Их действия напоминали хорошо отрепетированные танцевальные па. Дверь раскрылась, двое офицеров с оружием ворвались внутрь, а третий будто нырнул за ними. от уже радовался, представляя, как покажет эту запись Нильсу. Дверь за ними почти полностью закрылась, и он пожалел, что все же не поставил камеры в комнаты. Восемь секунд. Затрещала рация Фалькейда. — Триста третий проверен, девушка и парень оба без оружия. — Живые? — Вполне живые. — Парни обыскали, Чарли-2? — Ангола и Альфа. — Выведите его в коридор, черт возьми! — выкрикнул Волер. Отто посмотрел на дверь 303. Вывели голова. Они занимались этим всю ночь и весь день. Отто смотрел и не мог оторвать взгляда. Пусть оденется и идет с вами на позицию, Чарли-2. Фалькейт отложил рацию и посмотрел на остальных. Те покачали головами. Воляр с силой хлопнул по подлокотнику кресла. Завтра автобус тоже свободен? Отто бросил быстрый взгляд на инспектора. Сейчас нужно действовать осторожно. Завтра в воскресенье, но я согласен помочь вам за ту же плату. Вы только скажите. Когда? Смотрите. Отто автоматически обернулся. «Это отставной швейцар наконец-то заговорил. Он указывал на средний экран. На лестнице. Зашел внутрь сразу же в лифт». На две секунды в автобусе воцарилась тишина. Потом Фалькет скомандовал в рацию. «Альфа, всем группам! Возможный объект в лифте быть готовыми!» «Нет, спасибо», — улыбнулась Бята. — Да, наверное, ты уже накушалась, — вздохнула старушка и поставила коробку с пирожными обратно на стол. — Так и о чем я? — А, приятно, что Свен хотя бы иногда навещает меня. — Да, в таком большом доме, наверное, скучно одной. — Ну, иногда я болтаю с иной. Но сегодня она уехала за город с кавалером. Я передавала ему привет, но молодежь теперь такая странная. Из всего делают тайну, наверное, потому что хотят все испробовать и не знают, что из этого выйдет». Биата украдкой посмотрела на часы. Харри обещал позвонить, как только все закончится. «Ты сейчас о чем-то своем думаешь?» Бята медленно кивнула. «Ну и хорошо», — сказала Алаук. Будем надеяться, они его поймают. — Сын у тебя добрый? — Да, это верно. Но если бы он всегда меня навещал так же часто, как в последнее время, я бы и не жаловалась ни на что. — А как часто он приезжает? — спросил Беата. Наверное, все уже закончилось. Почему Харри не звонит? Неужели он не появился? — Вот уже месяц, каждую неделю. — Ну, да нет, чаще. «Каждые пять дней здесь бывает. Недолго, правда. Мне действительно кажется, что в Праге его кто-то ждет. Я думаю, сегодня он все же поделится со мной новостями. А в прошлый раз привез мне украшение. Хочешь, покажу?» Бята посмотрела на старушку и тут поняла, насколько устала. Устала от работы, убийца-курьера, Тома Воллера и Харри Холля, от Аллаук на больше всего от самой себя, замечательный, добросовестный Беатт лен, которая думает, что может чего-то достичь, и что-нибудь сделать для других, если только будет любезный любезный и способный, способный постоянно делать то, что другие от нее требуют. Пора было что-то менять, но она не знала, справится ли. Больше всего ей сейчас хотелось попасть домой, спрятаться под одеялом и уснуть. — И то правда, — сказала лаук в ответ на ее взгляд. — Смотреть там особенно не на что. — Тебе еще чайку? Было бы здорово, машинально ответила Биата. Алаук уже собиралась налить добавки, но вдруг обнаружила, что Биата закрыла свою чашку ладонью. "Прошу прощения", рассмеялась Биата. "Я хотела сказать, было бы здорово посмотреть". Что? Украшение, которое тебе подарил сын? Алаук просветлела лицом и тут же исчезла с кухни. "Вот и хорошо", подумала Биата и подняла чашку. Надо бы позвонить Харри и узнать, как все прошло, но не успела. Вошла Алаук. — Вот гляди. Чашка Биата Лен, вернее, Алаук Сиверсон, еще вернее чашка вермахта, застыла на пол Биата увидела брошь, а главное, драгоценный камень в центре. «Свен такие вот импортируют», — продолжала Улаук. «Их, наверное, только в Праге изготавливают». Бриллиант, ограненный звездочкой. Беата провела языком по деснам. Во рту моментально пересохла. «Мне надо кое-кому позвонить», — сказала она. Сухость во рту не проходила. «А пока можешь найти фотографию Свена? Желательно, как он выглядит теперь. Очень срочно». А Лаук посмотрела на нее с удивлением, но кивнула. Отто дышал ртом, смотрел на экран и прислушивался к тому, что говорят вокруг. «Возможный объект входит в сектор Браво-2. Возможный объект перед дверью. Готовы, Браво-2?» «Браво-2 готовы. Объект стоит. Достает что-то из кармана. Возможно, оружие. Руки не видно. Голос волера. «Пошел!» «Браво-2, действуйте!» «Интересно!» — пробормотал отставной швейцар. Сначала Мариус Свеллон решил, что ослышался, но на всякий случай сделал Violent Фемс потише. Опять. Стук в дверь. Но кто это может быть? Ведь все, кажется, разъехались на лето по домам. Это не Ширли. Ее он вчера встретил на лестнице, остановился и спросил, не хочет ли сходить с ним на концерт или в кино или в театр на премьеру, на выбор, бесплатно. Мариус встал. Он почувствовал, что руки у него вспотели. С чего бы это? Ведь вовсе не обязательно, что это она. Он посмотрел вокруг и понял, что до этого момента никогда не задумывался, как выглядит его комната. Нет, беспорядка в ней не было, слишком уж мало предметов. Стены голые. Разве что ободранный плакат с эгипопом и печального вида полка с бесплатными CD и DVD? Жалкое жилище, в нем нет индивидуальности, в нем нет...» Снова постучали. Он быстро заткнул край пледа, торчащий из-за спинки дивана, и направился к двери. «Нет, не может быть, чтобы это была она. Не может...» Открыл? «Не она». Господин Веллен? Да, Мариус смотрел на незнакомца с удивлением. У меня для вас пакет. Человек снял рюкзак, достал оттуда конверт формата А4 и протянул Мариусу. На конверте была марка, но не было никаких имен. Уверена, что это мне? Спросил Мариус. Да, распишитесь. Он протянул планшет с прикрепленным листом бумаги. Мариус сменил удивленный взгляд на вопросительный. «Извините, ручки у вас не найдется?» — улыбнулся курьер. Мариус смотрел на него, понимая, что ты здесь не так. «Ну что?» «Момент», — сказал он. Взяв конверт, он положил его на полку рядом со связкой ключей на брелоке в виде черепа, нашел ручку, обернулся и вздрогнул, заметив, что незнакомец стоит прямо за его спиной. «Не слышал, как вы вошли?» — Мариус создал смешок и уловил в нем нервные нотки. «Не от страха. В его родном поселке гости входили сразу и без спросу, чтобы не выпускать тепло и не впускать холод. Но в этом человеке было что-то странное. Он снял шлем и очки, и тут Мариус понял, что его смущало. Он был слишком старый». Обычно велокурьером по двадцать с небольшим, а тут, несмотря на подтянутую фигуру, по которой его еще можно было принять за юношу, лицо сразу выдавало возраст. Незнакомцу было далеко за тридцать, а то и за сорок. Мариус собирался уже что-то сказать, но взгляд его упал на то, что курьер держал в руке. Мариус Велон видел достаточно фильмов, чтобы узнать очертания пистолета с накрученным на ствол глушителем. "Это мне выдал он", незнакомец улыбнулся и направил пистолет на него, прямо на него в лицо. Тут Мариус впервые понял, что пора бы испугаться. "Сядь", произнес незнакомец. «Открой конверт!» Мариус тяжело опустился в кресло. «Нужно кое-что написать», — добавил велокурьер. «Отличная работа, Браво-2!» два, выкрикнул Фалькейт. На его бледном лице горел лихорадочный румянец. Отто тяжело сопел. На экране объект лежал в наручниках на полу перед комнатой номер 205. Лицо было повернуто в сторону камеры так, что можно было видеть замешательство этого негодяя, гримасу боли и медленное осознание своего поражения. Сенсация? Нет. Нечто большее. Историческая запись. Драматический финал кровавого лета в Осло. Арест велокурьера-убийцы в момент, когда он готовится совершить свое четвертое преступление мира передерется за эти кадры! О, небо! Он! Отто! Танген! Богач! Никакой больше дряни из 7 элевен Никаких паскудников, Воллеров! Он может купить! Он может! Они с Эудритой и могут!» «Это не он!» — бросил отставной швейцар. В автобусе стало тихо. Воллер подался вперед. «Что ты сказал, Харри?» «Это не он!» есть пятая — одна из комнат, с жильцом которой мы так и не поговорили. По спискам значится Оттейнер Лилебустет. -ли Сложно распознать, что этот парнишка держит в руке, но по виду вроде ключ. Извините, ребята, но мне кажется, Лили Лилебустет только что вернулся домой. Отто посмотрел на картинку. Оборудование в его автобусе, купленное и взятое под залог, стоило больше миллиона. С его помощью можно было легко вырезать картинку с рукой, увеличить ее и узнать, прав этот паскудник швейцар или нет. Но этого не потребовалось. Ветка яблони хрустнула, в окнах, выходящих в сад, загорелся свет, и голос в жестянке произнес. — Альфа, я Браво-2! Если верить кредитной карточке этого парня, зовут тот Тейнер Лиле Бустат. — От! то всей тяжестью тела откинулся на спинку кресла. — Ничего, ребята, — сказал Воллер. — Он еще может прийти. — А, Харри? — паскудник Харри не ответил. Молчание прервал писк его телефона. Мариус Веллон смотрел на два чистых листа бумаги, которые он достал из конверта. «Ближайшие родственники?» — осведомился незнакомец. В горле всталком. Мариус хотел ответить, но голос не слушался. «Я не стану тебя убивать», — заверил курьер. «Если будешь делать, как я скажу». «Мама и папа», — прошептал Мариус. Это прозвучало как безнадежный сигнал о помощи. Незнакомец попросил его написать на конверте их имена и адрес имена, такие знакомые, и «Беофьорд». Закончив, Мариус увидел, что буквы получились неровные, дрожащие. Велокурьер начал диктовать письмо. Мариус безвольно водил ручкой по бумаге. «Привет. Замечательная новость. Я уезжаю в Марокко с Георгом». Марокканским студентом, с которым подружился в Осло. Будем жить у его родителей в горном городке под названием Хассане. Меня не будет четыре недели. С мобильной связью там, похоже, проблематично. Попробую написать, хотя Георг говорит, что с почтой тоже так себе. Но обязательно свяжусь с вами по возвращении. Удачи! Подпись. «Мариус», — сказал Мариус, — пиши, Мариус. Незнакомец попросил его положить письмо в конверт, а конверт — в рюкзак. «На втором листе напиши только «Вернусь через четыре недели». Дата и Мариус. Вот так. Благодарю». Мариус сидел в кресле, опустив голову. Незнакомец стоял прямо за спиной. Порыв ветра тронул занавеску. Истерично свистели птицы. Незнакомец подался вперед и закрыл окно. Теперь в комнате слышалась приглушенная мелодия из аудиоцентра на книжной полке. «Что за вещь?» — спросил он. «Лайка Блюстерен де Сан», — ответил Мариус. и он поставил на повтор. Она ему нравилась, и он написал бы самый хороший отзыв с теплой иронией. «Я слышал ее прежде», — сказал незнакомец, отыскав нужную кнопку, увеличил громкость. «Вот только не помню, где...» Мариус поднял голову и посмотрел из окна на притихшее лето, на зеленый газон и березку, словно махавшую ему на прощание. В оконном отражении он увидел, как незнакомец поднимает пистолет и наводит на его затылок. «Let me go wild!» — визжали маленькие колонки. Незнакомец снова опустил пистолет. Извини, забыл снять с предохранителя. Вот так. «Like a blister in the sun!» Мариус зажмурился. Ширли? Он думал о ней. «Где она сейчас?» «Вспомнил», — сказал незнакомец. «В Праге». Кажется, группа называется Violent Femmes. Моя любимая взяла меня с собой на концерт. Они не слишком хорошо играют. Как ты думаешь, Мариус уже открыл рот, чтобы ответить? Но в этот момент пистолет сухо кашлянул, и никто так и не узнал его мнение. Отто смотрел на экраны. За его спиной Фарки это на своем разбойничьем языке беседовал с Браво-два. Паскудник Харри достал мобильный телефон. Говорил коротко и мало, наверняка позвонила страшненькая дама, изнывающая без мужской любви, подумал ты и навострил уши. Волер вообще ничего не говорил. Сидел, грыз кулак и смотрел, как уводят тот, да и на да, без наручников, без всяких подозрений, без сенсаций. Вот тоже смотрел на экраны, потому что у него возникло ощущение, будто он сидит у атомного реактора. Снаружи ничего не ясно, но внутри кипит такое, с чем не хочется вступать в тесный контакт ни за что на свете. И он внимательно смотрел. Фаркид сказал «конец связи» и отложил свою говорилку в сторону. Паскудник Харри продолжал односложно отвечать в трубку. — Он не появится, — объявил воллер глядя на изображение вновь опустевших коридоров и лестниц. «Говорить об этом еще рано», — ответил Фаркит. Волер медленно покачал головой. «Он знает, что мы здесь, я чувствую. Сидит где-нибудь и смеется над нами». «На дереве в саду», — подумал Отто. Волер встал. «Пора собираться, парни. Теория про пентаграмму не подтвердилась. Завтра начинаем с нуля». «Подтвердилось». Трое обернулись к паскуднику Харри. Тот уже закончил разговор и положил мобильный телефон в карман. «Его зовут Свен Сиверсон», — продолжал тот. «Норвежский подданный, проживает в Праге, родился в Осло в 1946 году. Но наш коллега Беателлен говорит, что выглядит он намного моложе. Своей матери он подарил точно такой же бриллиант, как и те, что мы находили на жертвах». — Мать утверждает, что в известной нам даты он был в Осло и посещал ее. — На вилле Валя. Отто заметил, как лицо Воллера застыло и побледнело. — Значит, мать? — почти прошептал Воллер. — В доме, на который указывал последний луч звезды? — Да, — сказал Харри. — Она ждет его сегодня вечером. «Наш Вейгардсгат уже едет машина с подкреплением, а моя стоит на улице тут, неподалеку». Он встал с кресла. Воллер потер подбородок. «Перегруппируемся», — сказал Фалька, и ты схватил рацию. «Стоп!» — выкрикнул Воллер. «Без моей команды ничего не делать!» Остальные посмотрели на него в ожидании. Воллер закрыл глаза. Прошло две секунды, и он открыл их. «Останови машину с подкреплением, Харри!» — приказным тоном сказал Воллер. «Я хочу, чтобы ни одной полицейской машины на километр не было от того дома. Если он почует хоть малейшую опасность, мы проиграли. Мне кое-что известно об этих контрабандистах. Они всегда, всегда готовят себе пути отступления. Стоит однажды их упустить, и они больше не покажутся. Фалькейт, со своими ребятами останешься здесь, на всякий случай». — А ты же сам сказал, что он не... — Делай, как я говорю! Может, это наш единственный шанс. Поскольку я отвечаю за дело собственной головой, хотелось бы держать руку на пульсе. Харри, принимаешь на себя командование, хорошо? Вот увидел, как паскудник Харри отсутствующим взглядом посмотрел на Воллера. «Хорошо — Хорошо? — повторил тот. — Просто отлично, — ответил паскудник.